Глава 12. Этой ночью их не беспокоил никто. Но, по мнению Хуги, это могло означать только одно. Им готовят что-то посерьезнее, чем балаганы с жителями ночи. Хольгер разделял пессимизм карлика. Они проснулись чуть свет и сразу пустились в путь. Теперь у них было только одно верховое животное на троих. А Леонора, разумеется, могла бы сопровождать их по воздуху, но лебеди не умеют парить и потому быстро устают. А Папилон, несмотря на свою необычную силу и выносливость, не мог нести на спине тройной груз с прежней скоростью. До того, как они тронулись в путь, Леонора поднялась высоко в небо и с высоты выбрала удобный для них маршрут. К вечеру Хольгер надеялся достичь перевала за которым она заметила первые следы человека, несколько уединенных ферм. «Там, где живет хоть несколько человек, — объяснила она, — если, конечно, они не варвары, не преступники, мы обязательно найдем хоть клочок священной земли или даже церковь. Там мы будем в безопасности». «Если это так, — сказал Хольгер, — и каждая церковь — преграда для Срединного мира, то как он может рассчитывать на захват этих земель?» Во-первых, у них есть союзники среди существ, которые не боятся ни света дня, ни священных молитв. Это животные, вроде вчерашнего дракона или злобные гномы, обладающие душой. Таких помощников у них, правда, мало, да и те слишком глупы, чтобы на них можно было всерьез положиться. Главная их опора – это люди, перешедшие на сторону хаоса. Чернокнижники, ведьмы, разбойники и убийцы, язычники и дикари. Этим ничего не стоит осквернить священное место и уничтожить его защитников. И тогда на вытоптанную ими землю смогут опуститься голубые сумерки Срединного мира. Каждый такой шаг будет теснить порядок, а близость хаоса будить в людях страх, зло и жестокость. Солнце уже село, когда они достигли наконец перевала. Лес остался внизу. Вокруг были только голые камни с редкими пучками травы. Папилон фыркнул и помотал головой. «Бедный, бедный!» — потрепала его по шее Леонора. «Тебе сегодня досталось, а в награду за труды только жалкие сухие колючки». Она нашла углубление в скале и налила туда воды из бурдюка. Хольгер дождался, когда конь утолит жажду, и тщательно вытер его попоной. Он уже перестал удивляться собственной сноровке в уходе за жеребцом, но никак не мог понять, откуда в нем столько нежности к этому бессловесному существу. Они разбили лагерь, выложили магический круг и на скорую руку поужинали, и предельно измученные они, наконец, улеглись. Однако заснуть Хольгеру не удавалось. Было очень холодно, плащ, которым они с Алеоноро укрылись, почти не грел, А чепрак из-под седла, служивший им подстилкой, не делал скалу ни теплее, ни мягче, но настоящей причиной его бессонницы было не это. Причиной было доверчиво обнявшее его существо, сотканное из сонного тепла и спутанных волос. К таким искушениям он не привык. Он пробовал отвлечься, припоминая подробности романа с Мэривен, Но это только ухудшило дело. Хольгер поймал себя на мысли, что сейчас он, пожалуй, бы не прочь очутиться в объятиях феи Морганы. Значит, ты готов бросить Элеонору после всего, что она для тебя сделала, мерзавец? Возмутился его внутренний голос. Ну уж нет. Благодарность и надежность толкнули его к ней. И прежде чем он осознал, что творит, его рука скользнула под тунику из перьев и легла на упругую молодую грудь. А Леонора пошевелилась и что-то прошептала во сне. Хольгер замер. Чувства переполняли его. Он закинул голову к небу. Звезды, как снег, замели небосвод. По положению большой медведицы он определил, что до рассвета каких-нибудь пары часов небо сияло, а на земле лежала кромешная тьма. Тускло мерцал костерок, выхватывая из темноты примостившегося на корточках возле огня Хуги. Силуэт огромной черной горы заслонял звезды на севере. Но откуда она взялась? Там не было никакой горы! Он вскочил. Мгновением позже земля дрогнула. Потом снова и снова и снова, как будто ожил гигантский бубен. Гора дрожала, как лестница, по ступенькам которой поднимался чугунный гигант. Скалы лопались и с грохотом катились вниз. Хольгер выхватил меч. Ступня величиной с человека пнула и разрушила магический круг. А Леонора закричала от ужаса. Папилон, дрожа как лис, спрятался за спиной Хольгера. Хуги на четвереньках быстро-быстро улепетывал от ступни с огромными нестриженными ногтями. Великан присел на корточки и корявыми, как дубовые ветви, пальцами разворошил костер. Огонь ярко вспыхнул и выхватил из темноты уродливую, коротконогую фигуру гиганта. Одежды ему служили кое-как сшитые мохнатые шкуры, от которых шел резкий неприятный запах. Лицо великана, насколько его позволяли рассмотреть спутанная растрепанная шевелюра и лохматая борода, относилось к ярко выраженному акромегалитическому типу. Маленькие глазки прятались под карнизом мощных надбровных дуг. Нос был коротким, скулы острыми, а под толстыми губами сверкали устрашающие величины зубы. «Прыгай на папилона, Хугий!» — шепнул Хольгер. Первый страх миновал, он лихорадочно обдумывал ситуацию. «Я задержу его настолько, насколько смогу, а ты улетай, Леонора! «Я останусь с тобой», — услышал он в ответ. «Как же это!» — простонал Хуги. «Он же из Срединного мира! Магический круг должен был остановить его!» «Он дождался минуты», — сказала леонора «когда у кого-то из нас родились мысли кощунственные и нечистые». Тогда святые знаки теряют свою магическую силу. Она бросила негодующий взгляд на Хуги. Хольгер почувствовал себя под лицом. Виноватым в греховных мыслях был, конечно, не Хуги. «Говорите так, чтобы я мог вас слышать!» Оглушительно протрубил великан. Хольгер облизал пересохшие губы, шагнул вперед и сказал как можно громче и тверже. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа приказываю тебе удалиться!» «Фу!», Фу – пренебрежительно фыркнул гигант. «Поздно, смертные! Вы сами разорвали круг добра грешными помыслами! Альфрик поведал мне, что я найду здесь лакомую добычу! Отдайте мне деву! «А сами ступайте своей дорогой!» У Хольгера уже был готов сорваться с языка достойный ответ на это гнусное предложение, но он вовремя спохватился. Формулировка была отнюдь не для девичьих ушей. Поэтому он молча стиснул зубы, размахнулся и нанес великану удар мечом. Тот охнул... Резко отдернул руку и стал ею трясти, дуя на дымящуюся рану, нанесенную непереносимым железом. «Постой!» — скричал он. «Поговорим!» Хольгер, едва не сбитый с ног, децибелами опустил меч. Дудки. Его не так просто взять голыми руками. Густой бас, между тем, принялся вещать довольно миролюбивым голосом. «Я прослышал, смертный, что ты великий рыцарь. Что ж, ты убедился, что меня ранит прикосновение железа. Однако не кажется ли тебе, что я мог бы обрушить на тебя скалы? Давай обойдемся без этого. Что ты скажешь о поединке более приятном?» «Я говорю о состязании в уме. Если ты победишь меня силой разума, я не стану чинить вам помех и вдобавок наполню твой шлем золотом». Он тряхнул увесистым мешком, висящему пояса. «Но если проиграешь ты, то дева достанется мне. Идет?» «Нет!» Отрезал Хольгер. «Подожди, подожди, любимый!» С неожиданной горячностью схватила его за руку Алеонора. «Я думаю, речь идет всего лишь о загадывании и загадок». Хольгер удивленно поднял брови. Великан кивнул. «Да, правильно. Мы — большой народ. В родовых своих замках в бесконечно долгие ночи нашей северной родины...» Год за годом, столетие за столетием совершенствуем свой разум, проводя блистательные турниры, загадывая и разгадывая загадки. Это я и предлагаю тебе. И если случится так, что я не отвечу на две из трех твоих загадок и позволю тебе уйти... «Мне не будет жаль потерянной девы, ведь я стану богаче на две новые хорошие загадки. Итак...» Он с беспокойством оглянулся на восток. «Начнем?» «Соглашайся, соглашайся, Хольгер!» – зашептала Элеонора. «Я уверена, что ты победишь!» «Мне ничего не приходит в голову!» «Да ты что?» – растерянно спросила она. «Совсем ничего?» Тогда, тогда знаешь что? Лучше тогда отдать ему меня, честное слово. Он съест меня, вот и все. А ты должен жить. Это так важно для нашего мира. Ты не должен рисковать жизнью из-за такой пустышки, как я. Хольгер лихорадочно рылся в памяти. Четыре висят, четыре идут, два ведут, один погоняет. Корова. Загадка Самсона филистимлянам. Пожалуй, можно наскрести еще что-то из классики, но если великан, как он говорит, занимается этим делом уже не один век, то все классические загадки ему должны быть известны. Выдумать самому. Для этого его голова не приспособлена. «Ну так что же?» Прогудел великан и опять беспокойно оглянулся на восток. Хольгера озарило. «Он что?» «Не переносит солнечных лучей?» — шепотом спросил он. «Не переносит!» — кивнула Леонора. «Солнечный свет превратит его в камень». «Вот-вот!» — вмешался Хуги. «Если ты сумеешь голову ему заморочить до того, что его рассвет застанет здесь, то нам, глядишь, добавок и золотой мешок достанется!» «Я слышала», — возразила Леонора, «что их сокровища проклятые, а человека, который на них польстится, ждет неминуемая погибель». «О, Хольгер, уже через час он вынужден будет бежать от рассвета. О, неужели не сможешь ты продержаться? Ты победитель дракона!» «Я попробую», — выдавил Хольгер и повернулся к нетерпеливо ерзающему великану. «Я буду состязаться с тобой», — объявил он. «Три загадки», — пророкотал гигант. «И свяжи деву, чтобы она не могла улететь. Быстрее!» Хольгер не мог не подчиниться, но, накручивая веревку на тонкие руки, он шепнул. «Ты легко сбросишь путы, если дело примет дурной оборот». «Нет, нет, я не убегу, ведь тогда он обрушится на тебя». «О, черт!» Великан подбросил в костер несколько сучьев. «Начнем, рыцарь!» «Думаю, тебе лестно будет узнать, что сегодня ты имеешь честь состязаться с тем, кому принадлежит титул мастера загадок девяти последних турниров». Взглянув на Леонору, он облизнулся. «Лакомый для нас обоих приз». Хольгеру стоило большого труда сдержаться и не ответить на ухмылку этого и ударом меча. «Ладно», — сказал он, — «первая загадка. Почему курица переходит через дорогу?» «Что?» — разинул рот великан. Его огромные зубы блестели, как брусчатка после дождя. «Ты спрашиваешь об этом меня?» «Отвечай!» «Но ведь это вопрос для детей. Разумеется, чтобы оказаться на другой стороне». «Неправильно!» — покачал головой Хольгер. «Врешь!» — Великан скачал на ноги. Хольгер предостерегающий поднял меч. «У этой загадки есть остроумный и абсолютно правильный ответ. И ты должен найти именно его!» «Такого я еще не слышал!» — пожаловался Великан. Однако снова опустился на корточки и погладил бороду своей грязной лапой. Почему курица переходит через дорогу? Зачем же еще, если не для того, чтобы оказаться на другой стороне? Какой во всем этом аллегорический смысл? Поставим вопрос так. Что такое курица? И что такое дорога? Он закрыл глаза и стал медленно раскачиваться. Алеонора восторженно улыбнулась Хольгеру. Время тянулось медленно, ужасающе медленно. Сияли ледяные звезды, дул холодный ветер. Наконец, великан открыл глаза. Свет костра заплясал в них двумя красными кляксами. Я нашел ответ, объявил громоподобный голос. Загадка эта подобна той, с помощью которой Тхази победил Гротнера 500 лет назад. Так вот, смертный, курица – это жизнь, которую она должна перейти с обочины рождения на обочину смерти. И хотя на дороге много опасностей, повозки войны и мира... Ухабы труда и грязь греха, а в вышине кружит ястреб, имя которому сатана. Но курица идет и переходит через дорогу. Она сама не знает, почему это делает, разве что поля на той стороне кажутся ей зеленее, чем на этой. «Она переходит, потому что так суждено нам всем!» Высокопарно и самодовольно закончил он. «Нет!» — сказал Хольгер. «Нет!» — снова вскочил великан. «Тебе явно не хватает смекалки!» — усмехнулся дачанин. «Мне!» — оскорбленно взревел гигант, вызвав этим небольшую лавину. «Мне!» «Что ж, я готов сдаться. Послушаем твой ответ. Почему же курица переходит через дорогу?» «Потому что обходить ее слишком долго!» Повисло молчание. А потом великан разразился протестующими проклятиями. Так как единственной целью Хольгера было стремление выиграть время, его не слишком заботил вопрос о чистоте жанра. И еще полчаса они припирались по поводу понятий «загадка», «вопрос» и «ответ». И это тоже было ему на руку. «Благословенны будьте лекции по семантике». Один только пересказ теории значений Бертрана Рассела убил минут десять, не меньше. В конце концов великан пожал плечами. «Ладно», – зловеще произнес он, – «учти, что завтра ночью в случае чего я приду опять. Хотя в это может, и не окажется нужды. Давай свою вторую загадку». Хольгер был готов. «Ответь, что это такое! Четыре ноги, желтые перья, живет в клетке, поет и весит 400 килограммов!» Кулак великана ударил по земле так, что подпрыгнули камни. «Ты спрашиваешь меня о какой-то неслыханной химере? Это не загадка!» «Если загадка, — возразил Хольгер, — «Это вопрос, ответ на который можно найти путем логических рассуждений, то я загадал тебе именно загадку!» Он украдкой взглянул на восток. «Кажется, там чуть-чуть посветлело». Великан фыркнул и погрузился в раздумие. «Похоже, он не слишком сообразителен», — подумал Хольгер. «Датский школьник ответил бы за одну минуту, а этот бегемот будет думать часами». Великан раскачивался и бормотал себе под нос. Костер почти угас. Хуги дернул Хольгера за штанину. «Не забудь о золоте!» — жадно прошептал он. «И о том проклятии, которое на нем», — добавила Леонора. Внезапно великан ожил. «Готово!» — прогромыхал он, потирая руки. «Я нашел ответ на твою загадку!» «Это две сорокакилограммовые канарейки!» Хольгер чертыхнулся. «Но всякий раз выигрывать невозможно!» «Отлично, Соломон! Третья загадка!» «Не называй меня Соломон!» «Баламорк! Вот мое имя!» «Это грозное имя, и его навсегда запомнили вдовы и сироты!» и разнесенные мною в щепки бастионы. Называй меня моим именем». «Видишь ли, там, откуда я родом, Соломон — это обращение исполненное уважение. Поэтому и Хольгер пустился в длинные, нелепые комментарии, которые съели еще минут десять бесконечного времени. Но Баламорг решительно оборвал его». «Последняя загадка!» И поспеши, а то я без жалости раздавлю тебя. Ладно, ладно, горячиться не стоит. Скажи мне, что это такое? Зеленого цвета, с колесом, растет возле дома. У великана отвисла челюсть. О, как? Хольгер повторил. Какого дома? Уточнил гигант. Любого. Значит, растет. «Вопрос о фантастических деревьях, на которых колеса растут как плоды, нельзя считать настоящей загадкой». Хольгер уселся и демонстративно принялся чистить ногти концом ножа. Ему пришло в голову, что горящий магниевый стилет может оказаться так же опасен для великана, как свет солнца, а может и не оказаться. Однако, если дело дойдет до битвы, не стоит забывать про пылающее лезвие. Он заметил, что силуэт великана, несмотря на то, что костер почти догорел, стал виден гораздо отчетливее. «В моих краях такие загадки задают друг другу дети», — сказал он. Это была чистая правда. Однако уязвленное самолюбие заставило великана израсходовать еще несколько драгоценных минут на сопение и фырканье. В конце концов он с сердитым ворчанием впал в свой обычный транс. Небо на востоке медленно светлело. Каждая минута казалась вечностью. Неожиданно великан встряхнулся. Грохнул кулаком по земле и с досадой объявил. — Сдаюсь. Солнце уже припекает. Я должен искать убежище. Каков же ответ? Хольгер поднялся на ноги. «А почему я должен открывать его тебе?» «Потому что я так сказал!» Гигант поднялся во весь рост и прорычал. «Или я разорву сейчас деву на куски!» «Ладно, — сказал Хольгер, — трава! Это трава!» «Трава? Ну, у травы нет колес!» «Я немного приврал!» Что бы ты не догадался, — спокойно заявил Хольгер, — Баламорк взорвался от ярости! Ревущая гора мяса двинулась к рыцарю!» Хольгер отскочил, стараясь держаться как можно дальше от Алеоноры. «Если он заставит ослепшего от злоба великана побегать за ним еще минут пять! Хотя бы, разумеется, оставаясь при этом в живых!» «Кис-кис-кис! А ну, попробуй меня поймать!» И начались прыжки и финты, броски в сторону и катание по земле, и хлопки, чудовищный хлап в нескольких дюймах от тела. От этой гимнастики сердце Хольгера готово было выпрыгнуть из груди. И вдруг первый луч солнца упал на голову великана. Баламорк взвыл, никогда и нигде не слышал Хольгер вопля, в котором было бы столько муки и ужаса. Великан рухнул, и земля ухнула, как от взрыва. Великан выл, не переставая, и корчился, как гигантский червяк. Это было жуткое зрелище, и вдруг вопль оборвался. В беспощадно ясных лучах солнца на том месте, где упал великан, лежала на земле удлиненная гранитная глыба с едва различимыми человеческими очертаниями. Лопнувшие шкуры лохмотьями свисались с нее, и это было последнее, что запечатлел взгляд Хольгера. Он упал и потерял сознание. Когда он пришел в себя, его голова покоилась на коленях Элеоноры, солнце горело в ее волосах, солнце сияло в жемчуге ее слез. Хуги скакал вокруг каменной глыбы. «Злато! Злато! Злато!» — горланил он. «Все они носят на поясе целый мешок! Быстрей, рыцарь, разрежь мешок, и мы станем богаче, чем короли!» Хольгер поднялся и, прихрамывая, направился к Хуги. «Лучше не делать этого», — предупредила Элеонора. «Однако, любимый, как ты решишь, так и будет. В дороге нам не помешает несколько монет, но только прошу тебя, позволь мне нести это богатство. Пусть проклятие пойдет на меня, только на меня». Хольгер молча отодвинул Хуги и склонился над завязанной сумой, сшитой из грубой кожи. Несколько монет выпали из нее и, ослепительно сверкая, лежали рядом. Огромное богатство. Но что за запах? Нет, не терпкий смрад кожи, а совсем другой. Чистый и легкий, какой бывает после грозы на рассвете. «Озон? Да. Но откуда?» «Боже!» вырвалось у него. Он подскочил, как ужаленный, бросился к Леоноре, подхватил ее на руки и помчался бегом к лагерю. «Хуги, бегом, быстрей! Прочь отсюда! Ни к чему не прикасайся, если тебе дорога жизнь!» В одну минуту их пожитки оказались собранными, и Папилон галопом помчал их на запад. Только когда тропа нырнула за высокий утес, Кольгер придержал жеребца. Хуги и Алеонора немедленно потребовали объяснений, он вынужден был на ходу сочинить им историю о внезапном видении ангела, предостерегающего от смертельной опасности. Его авторитет не позволил ему сомниться. А какими еще словами, черт побери, он мог объяснить им подлинную суть дела? Он и сам был не очень силен в ядерной физике помнил только обрывки лекции об экспериментах Лоуренса и Резерфорда и о лучевой болезни. Басни о проклятии, наложенном на золото погибшего великана, оказались чистой правдой. При превращении атома углерода в атом кремния должны выделяться радиоактивные изотопы, а в данном случае речь шла о многих тоннах вещества распада.